Глава двенадцатая. Библиотека. Примерно через пять минут до их ушей донёсся звук шагов. Остальные нипы присоединились к игрорыцарю и крафтеру в комнате с фонтаном. Их вёл туда копатель, а охотница замыкала шествие. «Извините, что это заняло так много времени», — сказал копатель. «Нам пришлось спасать некоторых из этих болванов от парочки криперов», — добавила охотница. «Они заперли нас в кладовке». сказал сеятель, опуская голову. «Мы не хотели, чтобы кто-то из них взорвался и спрятались от них. Их было много». «Разве ты никогда не слышала о такой вещи, как драка?» усмехнулась охотница. «Я тебе сто раз говорила, что когда ты видишь Крипера, нужно атаковать и не давать ему закончить поджог. Если ты убежишь, ты взорвёшься». «Я знаю, мы были немного напуганы». Охотница подошла к сеятелю и положила руку ему на плечо. «В следующий раз у тебя получится лучше, я уверена». — сказала она, и в ее голосе на удивление не было сарказма. «Нам нужно сосредоточиться», — сказал игрорыцарь. «Крафтер, где находится библиотека?» «Нам прямо по одному из этих коридоров», — сказал молодой Нип, обходя фонтан. Булькающий звук, издаваемый водой, маскировал писк, который продолжал слышать игрорыцарь. «Тогда мы разделимся и обыщем их все», — сказал игрок, который не игрок. «Но нужно поторопиться». Они разделились на группы по три человека. Копатель и крафтер остались с Гарройцерем, охотница отправилась с сеятелям и резчиком, пекарь и ткач пошли с камнерезом, в то время как бегун, сапожник и плотник пошли по последнему коридору. Каждая группа выбрала проход и отправилась в темноту, зажигая по пути факелы. Крафтер возглавил свою группу, и Гарройцер замыкал шествие. Проходя по коридору, они слышали щелканье пауков и стук костей, скорее всего скелетов. Завернув за угол, друзья наткнулись на сундук. Проверив на наличие каких-либо ловушек, копатель осторожно открыл его. Он нашел железный меч и три яблока. Оставь яблоки себе, копатель. Ты, кажется, голодный, заметил игорыцарь. Ты бери меч, мне он не нужен, сказал копатель, скользнув рукой по древку своей кирки. Внезапно в конце прохода из стены вылетела стрела и отскочила от железных доспехов Крафтера. Скелеты. О, даже не пробуй! крикнул тут же разъяренный Игрорыцарь. Он побежал вперед, готовый встретиться лицом к лицу с новой угрозой. Проносясь мимо копателя, игрок, который не игрок, левой рукой выхватил железный меч из руки большого Нипа, а в правой крепко сжимал свой собственный зачарованный алмазный меч. Размахивая мечами так, словно они были продолжением его собственного тела, Игрорыцарь с яростью ворвался в группу скелетов. Атаковав двух монстров одновременно, он отбросил врагов назад к стене. Нанеся удар по одному из них, Игроры цервывел лук из костлявых рук скелета. Развернувшись, он нанес удар по другому, одновременно отразив неудачно пущенную стрелу своим алмазным мечом. Подпрыгнув в воздух, мальчик в который раз замахнулся на монстров, разрывая их сердечки и здоровье подобно вращающемуся торнадо. Через несколько секунд коридор был усеян костями скелетов и шариками опыта. Все они были уничтожены. Собрав кости для пастуха, Игрорыцарь вернулся к своим друзьям. Они оба уставились на него в шоке. «Что это было?» — спросил Крафтер. «Ну, я немного разозлился, что один из них выстрелил в тебя». «Немного разозлился?» — спросил Копатель. «Ты называешь это «немного разозлился?» Мне страшно представить, как выглядит то, когда ты в бешенстве». «Что насчет двух мечей?» — спросил Крафтер. «Я не знаю», — ответил Игрорыцарь. Это просто показалось правильным в данной ситуации. Крафтер и Копатель удивленно посмотрели друг на друга, затем снова повернулись и уставились на игрока, который не игрок. Что? Смутился игра рыцарь. Последним человеком, который так владел двумя мечами, был мой прадедушка кузнец во время первого великого нашествия зомби, объяснил Крафтер. Это сплотило ниппов, заставив их сражаться еще усерднее, что в свою очередь изменило ход войны. Такого не случалось уже сто лет. «Давайте не будем придавать этому большого значения», — сказал Игрорыцарь. «Может, мы просто оставим это между нами?» «Не придавать большого значения?» — спросил Копатель. «Оставить между нами?» — добавил Крафтер. Два Нипа посмотрели друг на друга, затем громко рассмеялись, впервые с тех пор, как... «Ну, пойдемте уже», — рассерженно сказал Игрорыцарь. «Нам нужно найти библиотеку, у нас нет времени на всякую ерунду». Иногда игрок, который не игрок, важно замечать те моменты в своей жизни, которые могут изменить ход всего, сказал Крафтер. Ага, как скажешь, нетерпеливо ответил игра рыцарь. Идем. Ладно, согласился Крафтер. Они продолжили идти по коридору, проверяя все комнаты со всех сторон, безуспешно. Может быть, мы ошиблись коридором? спросил Копатель, вполне логично, зная мое везение. Подождите, вы чувствуете это? произнес Крафтер, делая глубокий вдох. Игрорыцарь и Копатель остановились, чтобы вдохнуть, но ничего не почувствовали. За мной, сказал молодой Нип, убегая дальше по коридору. Двое друзей изо всех сил старались не отставать от Крафтера, когда он мчался вперед, не обращая внимания на темные закаулки. Крафтер остановился перед деревянной дверью. Свет струился из окна, отбрасывая золотистые полосы, освещающие маленькие кубики пыли, плавающие в лучах. «Это здесь», — сказал Крафтер, открывая дверь. В воздухе мгновенно разлился аромат старого пыльного пергамента, отчего игрорыцарю сильно захотелось чихнуть. Библиотека пахла древностью. Казалось, будто возраст всей этой крепости был каким-то образом втиснут в это помещение. Игрорыцарь вошел внутрь. Его встретили полки с книгами, висящие высоко над его головой. Он видел проход на втором этаже, огибающий комнату, А книжные полки тянулись вдоль каждой стены. Богато украшенная люстра висела в центре комнаты, освещая оба этажа и отгоняя тени от священного места. Внезапно слева послышался шорох. Шипящий звук наполнял помещение. Обернувшись, игор рыцарь увидел Крипера прямо у соседнего книжного шкафа. Ударив по нему алмазным мечом, он уберег его от взрыва и оттолкнул на несколько шагов назад. Существо просто стояло и смотрело на него. Его холодные мертвые глаза были полны ненависти и желания лишить мальчика жизни. Что ж, он не собирался даже давать ему шанса. Бросившись на крипера, игра рыцарь попал монстру в плечо. Тот попытался воспламениться снова, но игра рыцарь уже был там, ударяя по нему снова и снова, заставляя процесс воспламенения каждый раз начинаться заново. Через несколько секунд все исчезло. Теперь комнату наполнил стон зомби, затем еще один. Направляясь к источнику звука, Игра-рыцарь добежал до конца книжного шкафа и повернул за угол, но вдруг застрял в какой-то паутине. Его меч безнадежно запутался. В одно мгновение он был обездвижен, не в состоянии бежать или поднять свой меч. Игра-рыцарь совсем застрял. В конце прохода шатались двое зомби, прячущиеся в тени укромных углов библиотеки. Они увидели его и бросились вперед, выставив свои темные, острые, как бритва, когти. Пока зомби двигались к нему, Игрорыцарь изо всех сил пытался освободить свой меч. Потянув за рукоять, он попытался поднять оружие, чтобы защитить себя, но это было бесполезно. Его руки только сильнее путались в липкой нити. Он был пойман, как муха в паутину. Зомби были уже ближе. Зловоние их разлагающихся тел защекотало его ноздри, от чего желудок стало выворачивать наизнанку. Я должен освободить свой меч сейчас же. Игрорыцарь потянул изо всех сил. Но липкая паутина крепко обхватила его шелковистой хваткой. Зомби подходили все ближе. Он потянулся свободной рукой, надеясь, что сможет вытащить железный меч хотя бы так, чтобы защититься, но и этой рукой он не мог пошевелить. Паника расползалась по его разуму. Внезапно позади раздался рык стонущего монстра. Напрягшись всем своим телом, чтобы просто оглянуться через плечо, игоры рыцарю видел другого зомби, приближающегося с противоположной стороны. Он был окружен. Два зомби подошли почти вплотную. Он все сильнее и сильнее тянул за паутину, но та не поддавалась. Должен ли я позвать на помощь? подумал игра рыцарь. Но это может привлечь еще больше монстров. Глядя на приближающихся зомби, он видел, что они были всего в нескольких шагах от него. У мальчика не было выбора. Но как раз в тот момент, когда он собирался закричать, Капатель вдруг выскочил из-за угла и подбежал к двум существам сзади. Я с вами не согласен, ребята! закричал он. Его раскатистый голос эхом разнесся по всей библиотеке, заставляя пыль взлетать с полок. За Майнкрафт! Кирка Копателя последовательно вонзилась в двух существ. Монстры обернулись, когда почувствовали ее могучие удары. Теперь их когти тянулись к нипу, но у них не было и шанса. Копатель разбил сначала одного, затем рубанул по второму, уменьшая их очки здоровья за считанные секунды. Почти мгновенно там, где раньше было два монстра, не осталось ни одного. Позади игройцера вновь раздался стон. Повернув голову, он увидел, что подходящий сзади зомби уже приблизился к нему опасно близко. Копатель был на другом конце прохода, слишком далеко, чтобы успеть помочь. Игра рыцарь все дергал и дергал свою руку с мечом, но она по-прежнему навернула застряла в паутине. Не двигайся, закричал Копатель. Не двигайся, ты шутишь? Я не могу пошевелиться. Вот и славненько, ответил большой Нип, готовясь к броску. Взявшись за конец рукояти кирки двумя руками, он поднял ее высоко над головой, затем шагнул вперед и метнул изо всех сил. Кирка вращалась в полете, пока с глухим стуком не вонзилась в голову зомби. Существо с потыкаясь затопталось, снова и снова вспыхивая красным. Вдруг из-за его спины вышел Крафтер, нанося монстру финальные удары. Через несколько секунд все затихло. Подойдя к играре царю 999, Крафтер разрубил паутину своим мечом, единственный способ эффективно разрезать шелковистые структуры. Да в порядке? спросил Крафтер. Да, благодаря вам, скопателям. Я нашел то, что мы ищем, сказал молодой Нип. Пойдемте скорее. Он побежал к лестнице, ведущей на верхний этаж. Остальные шустро последовали за ним. Нип постановился перед одной книжной полкой. Книги на ней выглядели древними и потёртыми. Игра рыцарь увидел фолианты, похожие на те, что они видели в предыдущей крепости, прежде чем дойти до края. Он рассматривал многочисленные названия, которые были ему знакомы: "Великое вторжение зомби", "Великий позор гастов", "Объединение". Но одна книга, выглядящая старше всех остальных, называлась "Пробуждение Майнкрафта". Как получилось, что все эти книги находятся здесь? Когда я точно знаю, что видел их в другой библиотеке в крепости на совершенно другом сервере. Игрорыцарь протянул руку и снял с полки пробуждения Майнкрафта, глядя на обложку с замешательством в глазах. Я знаю, о чем ты думаешь, сказал Крафтор. Как так получилось, что эти книги оказались здесь, когда мы видели именно их в другой библиотеке? Игрорыцарь кивнул. Видишь ли, библиотеки крепостей похожи на сундуки края, объяснил Крафтор. То, что входит в одну библиотеку крепости, одновременно входит и во все остальные. В каждой библиотеке одни и те же книги, независимо от того, на каком сервере она находится. Игрорыцарь, понимающий, кивнул и поставил древнюю книгу обратно на полку. Затем крафтер потянулся к книге прямо под носом у Игрорыцаря и достал том под названием «Оракул». «Вот и то, что я искал», — произнес он. «Может, нам стоит просто взять книгу и уйти отсюда?» — спросил Игрорыцарь. Крафтер покачал головой. Эти книги нельзя выносить из библиотеки, объяснил он. Если они покинут ее пределы, то обратятся в прах. Книги могут пережить разрушительное воздействие времени только в этих стенах. Мы должны прочитать про оракула здесь. Тогда копатель сходи за остальными и приведи их сюда, скомандовал эграрыцарь. Следуйте за факелами обратно в комнату с фонтаном. Считаю, что дело уже сделано, произнес копатель, метнувшись обратно к лестнице и исчезая из виду. «Хорошо, давай найдем нужную нам информацию и поскорее уйдем отсюда», сказал игрорыцарь своему другу. «У меня такое чувство, что вот-вот произойдет что-то ужасное». «Ну, это будет довольно быстро», сказал крафтер, быстро перелистывая страницы. «Вот оно, ага. Это именно то, что нам нужно. Тут говорится, оракул — это сильное и удивительное существо. Ее добавили в Майнкрафт, чтобы спасти нас от разрушительного воздействия незваного гостя». Хотя её раздумья совсем не быстрые, в конце концов её решение спасёт нас всех. Потребуется сила и самопожертвование многих, чтобы остановить незваного гостя. Но вся надежда возлагается на игрока, который не игрок. Только он сможет спасти Майнкрафт от этой угрозы. Временами это будет казаться невозможным, поскольку незваный гость силён и находчив. Но игрок, который не игрок, не должен опускать рук. Предел твоих возможностей лишь в твоей голове. Так, ну... Тут ещё пару страниц об этом, ага. Стой! Что там было сказано в конце, в последнем предложении? Оживился Игра Рыцарь. Что? А вот оно. Предел твоих возможностей лишь в твоей голове. Неужели это именно то, что сказал тебе голос, когда мы вошли в крепость? Спросил Крафтер. Хм. Как будто текст обращен лично к тебе. От это осознания этого мурашки пробежали по спине Игра Рыцарь. Он вздрогнул, затем поднял глаза на Крафтера. Здесь сказано, как найти этого аракула. Крафтер пролистал еще часть книги, затем остановился на странице, которая была слегка порвана. На странице были пятна, как будто что-то пролилось на нее, что-то красное. Здесь сказано: «Продолжайте путь, проложенный великими ледяными шипами. Два младших указывают на старшего, который указывает путь караоколу. Следуйте за восходящим солнцем, и вы найдете ее храм. Но остерегайтесь джунглей, ибо в них скрываются смертоносные существа, которые остановят каждого, кто недостаточно храбр. Крафтер закрыл книгу и поставил ее обратно на полку. Когда он повернулся лицом к герррицеру 999, то вдруг услышал шум на первом этаже библиотеки. Шарканье множества ног по пыльному деревянному полу. Обнажив свой алмазный меч, игоррицер подошел к лестнице и встал в боевую стойку, готовый к атаке. Ржавые волосы охотницы внезапно высынулись из отверстия, ее теплые корей глаза уставились на него. Ты хочешь устроить мне стрижку или что-то в этом духе? – спросила она с улыбкой. Ничего личного, но нет, спасибо. Затем она взглянула на крафтера. Ты нашел то, что нужно? Молодой нип кивнул и улыбнулся. В таком случае давайте убираться отсюда. Лихо добавила охотница, спускаясь обратно по лестнице. Игра рыцарь последовал за ней вниз и в библиотеке наткнулся на остальных нипов. Некоторые из них расположились в каменном коридоре. Копатель же стоял рядом с дверью. Его могучая кирка отдыхала у него на плече. «Мы нашли то, что искали», — сказал игроры царь Ниппом. Взглянув на группу ребят, он заметил, что некоторых из них не хватает. «А где сеятель, пекарит кач?» «Они охраняют туннель», — ответил копатель. «Мы решили, что будет лучше». Внезапно по каменному коридору эхом разнесся чей-то вопль. «Криперы!» — завопил голос. Это был сеятель. «Криперы!» Взрыв раздался в самом основании крепости, резко оборвав его голос. От силы удара облако пыли поднялось в коридоре, заставляя Ниппа откашливаться. Вдруг сквозь пыльный воздух до них донесся еще один крик, за которым последовал звук разбивающихся каменных блоков. Затем коридор сотряс очередной взрыв и снова звук рушающихся блоков. Что происходит? – произнес Пекарь дрожащим от ужаса голосом. – Я не знаю, – ответил Капатель. Но нам стоит поскорее уходить отсюда. Согласен, сказал игорыцарь. Бежим. Когда он выскочил в коридор, свистящий скрипящий звук вдруг резко пронзил его уши, как будто что-то сдавало пополам прямо под ногами. Но на этот раз это что-то было не одно. Звучало так, словно их было много. Повернувшись, чтобы посмотреть на своих товарищей, игорыцарь увидел, что все они слышали этот звук, и все они в растерянности оглядывались. Что это за звук? — недоумевал ревщик. «Я не понимаю», — ответил бегун. «Я знаю, что это», — ответил игрорыцарь. Его голос дрожал. «Что?» — незнание вызывало панику у охотницы. «Что это?» «Это рой».